Эпилог. В четыре часа дня я находилась в мотеле, где мы чаще всего занимались сексом с Максимом. Я оделась, как он приказал, максимально вызывающе. В 16.00 его не было. В 16.05 его все не было. Не пришел он и к десяти минутам пятого. Не пришел и в половину пятого. Не пришел он и к пяти. Время аренды номера в мотеле вышло, я спустилась по лестнице на первый этаж, прошла мимо стойки регистрации. «Прощайте», — с улыбкой бросила я. «Вы к нам больше не придете?» С легкой ноткой обиды поинтересовалась девушка. «Нет, никогда». Я вышла на улицу, села в свою новенькую красную машину и уехала домой, к любимому мужу. Вы слушали книгу «Инструктор по вождению и сексу». Автор Мила Харт. Читал Олег Шубин.